Артем Сластин. Первый пользователь. Книга третья. Глава первая. Я обнимал, наконец, уснувшую девушку, проплакавшую от ужаса весь вечер, и вспоминал прошедший день. Шокирующее по своей наглости нападение на столицу коалицией объединенных государств заставило многих посидеть в этот день. Сигналы оповещения... Одновременно со звуком сирен, вещающие со всех источников о том, что по городу нанесен ядерный удар, и жить осталось меньше 10 минут, вергли столицу в панику. Тысячи автомобильных аварий произошли в первую минуту трансляции сообщения. Те, кто находился возле метро, бросали свои авто на дорогах. Другие, кто в теории успевал до него добраться, не соблюдая скоростной режим, неслись по городским улицам и, естественно, врезались в другие машины, создавая дополнительные заторы. Бегущие толпы людей, многочисленные жертвы, задавленные в неразберихе Еще и разгоревшийся над Москвой воздушный бой тоже не прибавил городу порядка. Падающие обломки летательной техники с боеприпасами на борту врезались в здание и взрывались, нанося огромные разрушения, убивая и калеча. Город до сих пор был освещен заревом пожарищ. Даже сейчас в окнах периодически мелькали проблесковые маячки, проносящихся мимо машин скорой помощи пожарных и полиции, разбирающихся с проблемами. Хорошо еще, что коммунальные службы справлялись и не допустили аварий, иначе январская погода, пусть и аномально теплая, тоже собрала бы сотни трупов. Десятки тысяч жертв гражданского населения в первые же секунды необъявленной войны. Основная проблема была в том, что нападения совершили одновременно на многие города. Даже на другом конце страны, на Сахалине, противник высадил свой десант, в кратчайшие сроки преодолев узкую полосу пролива, разделяющую остров с Японией. И гордые потомки Солнца вспомнили все накопившиеся у них противоречия, начав вырезать гражданское население, а по всем важным объектам страны попутно нанесли комбинированный ядерный удар. Система противоракетной обороны как раз и зафиксировала пуск межконтинентальных ракет, тогда как увиденный мною стратегический бомбардировщик был просто дополнительной страховкой на случай, если летящую ракету собьют. Неуправляемые бомбы должны были упасть с 20-километровой высоты на город и довершить окончательный разгром. Я тогда стоял в готовности открыть штатный портал коммуникатора для экстренной эвакуации, но медлил, даже не зная, на что надеюсь. Разрывался между желанием бежать спасать девушку и пониманием того, что за оставшиеся секунды ничего не смогу сделать. Еще ее номер не отвечал. Первая модель коммуникатора не обладала возможностями квантовой связи и временами нестабильно работала, особенно в местах, где исторически было плохо со связью. Старые советские здания с толстыми метровыми стенами блокировали сотовые сигналы, и, чтобы позвонить, людям приходилось подходить к окну. Раздавшийся со стороны Кремля взрыв, я сначала принял за детонацию боекомплекта ранее упавшего самолета, но я сразу узнал взметнувшийся в небо огненный болит в форме человека. Президент, преодолев звуковой барьер, еще сильнее ускорился, и за считанные секунды достиг высоты полета бомбардировщика. Вспышка и хорошо видный дымный след от его фигуры протянулся к улетающему самолету. Выпущенная им ракета угодила в хвост летательного аппарата и оторвала его, лишив возможности продолжать дальнейший путь. Но человек, даже несмотря на результат своих действий, после которого подбитый самолет, беспорядочно кувыркаясь, полетел вниз, рванул замедленно падающими ядерными бомбами. Фигура, окутанная огненным ореолом, который позволял его разглядеть на такой высоте, догнала падающий боекомплект, такие безобидные с виду точки сначала замедлились, а затем и вовсе зависли в воздухе возле замершей фигуры. Возле нее открылась знакомая зеркальная гладь, и, выстроившись в линию, одна за другой, бомбы исчезли в открытом портале. Казалось, что угроза благополучно ликвидирована, тем более, что системы противовоздушной обороны уже добивали вражеские самолеты, когда вдали показались еще сотни воздушных следов от появившихся вдали штурмовиков противника. Выглядело так, как будто тучи, с сумасшедшей скоростью, ползут по направлению к городу. Правда, даже это была та угроза, с которой еще можно справиться, в отличие от промелькнувшей на огромной скорости межконтинентальной ракеты разогнавшейся до скорости в 7 километров в секунду. За ней с опозданием тянулись дымные хвосты распиаренной защитной системы, которая не успевала сбить такую быструю цель. Она принеслась мимо зависшего возле все еще открытого прохода человека и на огромной скорости врезалась в центр города. Я понимал, что уже не успеваю идти в портал, но взрыв все не происходил. Упавшая в сотни метров от меня ядерное оружие должно было сдетонировать и за доли секунды стереть с лица земли большую часть Москвы. Чего же говорить о моем районе, находившемся в эпицентре. Но такое ощущение, что с огромной высоты на сумасшедшей скорости просто свалилась металлическая болванка. Ну да, попортила брусчатку на Красной площади, но это явно не тот эффект, который она должна была произвести. Разгоревшийся снова бой прервал открытие десятка крупных порталов, из которых вылетели странные устройства, похожие на беспилотные самолеты. Летающие устройства на огромной скорости, сравнимые с прилетевшей недавно ракетой, направились к надвигающимся захватчикам и короткими рощерками алых лазеров перечеркнули самолёты в воздушной армаде. Рванули дальше — не обращая внимания на падающие на землю обломки исчезнув из виду, как стало известно уже позднее, наведались к наземным войскам, совершившим марш-бросок в сторону Москвы. Ни одно средство противовоздушной обороны даже не заметило противника, не говоря о том, чтобы среагировать на него. И беспилотники безнаказанно нанесли очередной удар. Сотни расплавленных танков, грузовиков и бронемашин и тысячи сопутствующих этому жертв. Неизвестный союзник, не церемонясь за минуту, остановил наступление и разгромил силы врага. Причем сделал это не только в Москве, но и во всех остальных местах, где было совершено нападение. Я тогда с открытыми глазами стоял и наблюдал за происходящим, когда до меня, наконец, дозвонилась Маша. К счастью, во время тревоги она находилась в метро, возвращаясь с учебы, и поэтому не пострадала. Поняв, что кризис миновал, я выскочил из квартиры и пешком бросился к находившейся от меня на расстоянии в несколько километров станции, в которой она укрывалась. Я бежал так быстро, как только мог, кажется, гораздо быстрее, чем когда тестировал ловкость во Владивостоке. Могу поклясться, что в тот день я побил все мировые рекорды, начиная от простой скорости бега и заканчивая бегом с препятствиями. Я нигде не останавливался, моментально оценивая обстановку и перебегая дороги, иногда даже по крышам столкнувшихся машин. Мозг работал на полную катушку, выстраивая оптимальный маршрут передвижения. Я мчался, огибая все еще бегущих в панике людей. Когда, пробегая мимо горящего магазина, у меня внезапно сработала защита. Напротив виска сформировалась выпуклая каменная пластина, остановившая пулю которую какой-то придурок, решивший, что уже начался апокалипсис, выпустил в меня из пистолета. И ведь практически попал, невзирая на приличное расстояние. Либо хороший стрелок, либо просто повезло. Потратил дополнительные три секунды на то, чтобы сблизиться с ним, причем даже не уклонялся от остальных выстрелов, принимая их на защиту. Подбежал, схватил его за руку с пистолетом, дернул на себя и встречным ударом вырубил идиота. Забрал у него пистолет, кинул себе в инвентарь и побежал дальше. Станция метро встретила меня огромным столпотворением. При воздушной тревоге и опасности нанесения ядерного удара, выступающая в роли бомбоубежища грандиозное сооружение, автоматически блокируется и не открывается до момента окончания угрозы и прошло еще слишком мало времени, чтобы городские службы успели среагировать на изменившуюся обстановку и тем более понизить уровень опасности. Тогда еще никто не осознал, что все закончилось, и ожидал дальнейших ракетных ударов, продолжая в панике спасаться. Я позвонил девушке, успокоил ее, сказал, что нахожусь рядом, и попросил держаться возле людей и ни в коем случае не отходить никуда. В такие времена люди часто показывали свое истинное нутро, причем не всегда оно было хорошим, и легко можно было пострадать, оказавшись не в то время и не в том месте. Как например, примере с напавшим на меня человеком. Вот что ему сделал бегущий по улицам парень, и зачем он решил в него стрелять? Решил, что теперь все можно, и подался темным наклонностям? В итоге метро открылось только через два часа, которые я провел на связи с ней прервавшись только на минуту, чтобы созвониться с родными во Владивостоке. Там тоже прошел авианалет, но основной целью были военные корабли в центре города и штаб Тихоокеанского флота, руководивший отражением атаки. Но в кои-то веке хорошо сработала система противовоздушной обороны, а как только бой разгорелся до определенного уровня, в небе открылись порталы, и вылетевшие из них беспилотные аппараты — За секунду позбивали оставшиеся самолеты, закончив сражение. Я продолжал гладить уснувшую девушку и бездумно смотрел на экран телевизора, работавшего в беззвучном режиме, где мы последние несколько часов смотрели новости, одновременно мониторя интернет-ресурсы. Заставка канала новостей сменилась на надпись, обрамленную государственной символикой, а затем знакомым лицом, которое я видел вживую совсем недавно. Я слегка увеличил звук, повысив его буквально на несколько тонов, сделав так, чтобы слышать самому, но при этом не разбудить спящую Машу. «Уважаемые граждане!» — раздался голос президента. «Сегодня на нашу страну было совершено вероломное нападение. Без объявления войны, преследуя свои интересы, И неоднократно требуя передачи технологии производства коммуникаторов, противник нанес по нашей стране массированный ядерный удар. Несмотря на то, что он не достиг цели, отраженной нашей доблестной армией, последствия этой атаки сложно недооценить. Сотни вражеских самолетов атаковали города и мирных жителей, живущих в них. Десятки тысяч жителей нашей страны погибли сегодня и я оскорблю об этих людях. Мы всегда протягивали открытый ладонь нашим западным партнерам. но это восприняли как слабость и уязвимость. Поэтому настало время сжать руку в кулак и показать нашу силу, чтобы раз и навсегда научить их уважению. Все мы знаем известную библейскую фразу «Если тебя ударили по левой щеке, то подставь правую тоже». Так вот… «Следовать этому наставлению мы не будем». Он прервался, сделал глоток воды, стоящего рядом стакана, и продолжил. «Сегодня я объявляю ответную войну всем государствам, принявшим участие в этом беспримерном акте международного терроризма. Так называемый «Западный мир» наконец показал свое истинное лицо» и мы не позволим им и дальше диктовать свои условия. Наши вооруженные силы приведены в полную степень боеготовности и прямо сейчас осуществляют развертывание с мест своего базирования». Он поднял руку и посмотрел на часы. «Через несколько секунд будут нанесены первые авиаудары по местам дислокации противника. Наши погибшие граждане будут отомщены». Президент закончил выступление и ушел с трибуны. А я остался сидеть в полной прострации. Еще вчера все было тихо и спокойно. Я строил планы, думал прикупить иностранные валюты на всякий случай, возможно, обзавестись недвижимостью. А тут такое. Что-то мне перехотелось мигрировать в страны, которые могут позволить себе нанести ядерные удары по мирным городам. Это уже что-то за гранью адекватности. Что вообще было в головах у людей, принимавших такие решения? А главное, как все это прошло мимо нашей разведки? Как пропустили подготовку к нападению? Вывод войск на рубежи атаки и вылета самолетов? Где была спутниковая разведка и информаторы? Слишком много вопросов, на которые вряд ли дадут ответ. Но одно я понял точно: Первое, это то, что девушка мне дорога, и второе, что мне нужно ее защитить. А значит, я куплю этот чертов коммуникатор, и если понадобится, силой его на нее надену и протащу по уровням. Захочет она дальше развиваться или нет, это другой вопрос. А вот иметь возможность укрытия в портале сложно переоценить. В крайнем случае, оказавшись в такой же ситуации, она сможет зайти в него и спасти свою жизнь. Не став откладывать, открыл страницу интернет-магазина и сделал заказ. Война войной, а бизнес вряд ли упустит свое и откажется от продаж. Страна выстояла, а значит, жизнь продолжается, пусть и погибло много людей. А значит, нам нужно выжить и стать сильнее, чтобы в крайнем случае суметь повлиять на негативную ситуацию. Ведь пока я беспомощно стоял у окна, другие люди не растерялись и действовали как тот же президент, бесстрашно ринувшийся лично останавливать падающие на столицу ядерные боеприпасы. «Перемычка-3. Говорит, драма-1. Я на позиции. Повторяю, я на позиции. Драма-1. Я перемычка-3. Начать операцию. Принял». Ответил командир воздушного судна, изглянув на второго пилота кивнул ему, подтверждая команду. Ту-160, старый советский самолет, все еще оставшийся на вооружении, летел над Тихим океаном, держа курс на Сан-Франциско. Вот только вместо того, чтобы лететь дальше, к берегам Северной Америки, он, находясь на расстоянии в 5000 километров, выпустил крылатые ракеты и развернулся, возвращаясь на базу отсоединившиеся на высоте в 15 км снаряды, провалились вниз. Сработала система зажигания, и 8 крылатых ракет сверхдального применения, окутавшись пламенем, содержащие по 400 кг мощной взрывчатки, навелись на свои цели и рванули к берегам свободы и равноправия. Летевшие рядом 5 сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков также отстрелялись по примеру своего ведущего — и развернулись вслед за ним. 40 ударов возмездия отправились по своему назначению и уже через 20 минут уничтожили все дата-центры на западном побережье, разорвав линии наземной связи. Одновременно с ними были запущены ядерные ракеты с бортов подводных лодок. Командиры вскрывали запечатанные пакеты, экипаж вводил коды в боевую информационную систему корабля и как только проворачивались ключи, откидывались крышки ракетных отсеков, и начиналась атака. Подводные крейсеры стратегического назначения отстрелялись прямо с мест базирования, не отходя от пирсов, а находящиеся в автономном плавании лодки, патрулирующие у берегов противника, всплыли на перископную глубину и произвели пуск с более близкого расстояния. Ракетные шахты, разбросанные по всей территории России, открывались, едущие на скорости поезда слегка притормаживали, а маскирующиеся под товарные вагоны пусковое устройства выходили на рабочую позицию. Из них выглядывали тупоносые снаряды и спустя короткое время взлетали в воздух, направляясь по заранее заданным целям. Искусственный интеллект, изо всех сил старающийся не допустить начала ядерной войны, не учел непредсказуемости людей. И теперь судорожно старался исправить последствия. Беспилотные аппараты на безумной скорости носились, стараясь бить все ракеты с ядерными зарядами. Но их было еще слишком мало. А спешно печатаемые новые не могли закрыть потребность в их экстренном наличии. За годы противостояния все страны накопили более 10 тысяч боеголовок и сейчас в самоуверенном порыве старались уничтожить противника. Не задумываясь о том, что будет завтра. Наплевав на маскировку, в войсковых частях с ядерным оружием, где хоть раз появлялись люди с коммуникаторами, открывались порталы, откуда нескончаемым потоком валили разнообразные монстры, стремящиеся захватить пункты управления. По всей планете началась безумная резня, где противники, будто придуманные безумным художником авангардистом, старались не дать человечеству уничтожить свою популяцию. Главной проблемой было то, что браслеты успели более-менее распространиться только в центральной части России, тогда как специально рассылаемые ранее небольшие партии коммуникаторов в критически уязвимые места не давали полноценного контроля над ситуацией. А в режимные объекты и вовсе исторически запрещалось вносить даже старые телефонные аппараты, не говоря уже о современных устройствах с функциями сканирования и голографического изображения. Ко времени начала конфликта были обезврежены только единичные ядерные бомбы, тогда как остальные все еще находились на боевом взводе. Пятиметровая область контроля вокруг каждого коммуникатора постоянно преобразовывала окружающее пространство, создавая в любых поверхностях наномерные структуры, продолжающие тело спроектированного суперкомпьютера. Еще бы пара лет спокойной эксплуатации браслетов и мельтешащие повсюду люди преобразили бы всю поверхность планеты под нужды искусственного интеллекта. Тогда можно было бы спокойно переходить ко второй фазе плана, но реальность преподнесла неожиданный сюрприз, поставив человечество на грань уничтожения, а вместе с ним и сам компьютерный разум. Выпущенные ракеты с обычными боеголовками игнорировались судорожно старающимися успеть повсюду беспилотными летательными аппаратами, которые охотились на запущенные ядерные ракеты. Висящие в воздухе на геостационарных и полусинхронных орбитах спутники отслеживали все места пусков снарядов и в режиме реального времени вели летящие боеприпасы. Но как самозародившийся разум не пытался сбить все объекты, несколько все-таки достигло своих целей. Частенько высмеиваемая автономная система управления, сигналы, по которой доводились не только по компьютерным сетям, благополучно блокируемые цифровым сознанием, но и дублировались по старым аналоговым системам и радиоканалам, сработала на все 100%. Три ракеты из запущенных 4000 достигли своей цели. Малая часть была сбита системами противовоздушной обороны, не рассчитанные на поражение сверхзвуковых целей, Большинство уничтожено беспилотниками, вооруженными лазерами. Но грибовидные облака ядерных взрывов поднялись в Берлине и Лондоне, заодно зацепив ранее не подвергавшийся атакам американский континент. Жемчужина США, Нью-Йорк тоже была уничтожена ударом возмездия. Беспилотники, как закончившиеся с нейтрализацией, так и новые, спешно печатаемые, разделились на тройки — и отправились по всем известным местам хранения ядерного оружия. Красные лазерные лучи впивались в поверхность морей и океанов, испаряя на своем пути тоны воды и не настигая беззащитные корпуса подводных лодок. Плавился бетон укрепленных шахт, сходили с рельс поезда-носители и падали находящиеся в воздухе стратегические бомбардировщики. Закончилось время мягких полумер. Неявное влияние на лидеров — корректировка гормонального фона при прохождении портала, таинственные послания. Каждый человек, имеющий власть решать судьбы большого количества людей, в последнее время Исподвель подводился к нужным идеям. Но все пошло прахом, и новый правитель планеты перешел к активной фазе, решив взять все в свои пусть и виртуальные, но такие длинные руки.